Глава 15. Я на пришла в себя в машине скорой помощи. Пожилая женщина-врач как раз что-то колола ей в вену, приговаривая: "Ну-ка, просыпайся, девочка. Не так уж много крови ты потеряла, чтобы спать". Яно медленно приоткрыла глаза, чувствуя непреодолимое желание снова провалиться в сон, но голос женщины словно вёл за собой, не давая вернуться в царство Морфея. Как Как мои друзья, с трудом проговорила Яна. В горле пересохло, будто она неделю скиталась по пустыне без капли воды. "Все живо, не переживай", улыбнулся ей врач. "Что за зверь на вас напал в этом старом склепе?" Яна ничего не ответила, лишь снова закрыла глаза. "Что тут скажешь? Ни один человек в здравом уме не поверит в то, что напали призраки, а не зверь. Не спи, слышишь?" велела женщина. "Не буду" пообещала Яна. В больнице её продержали до вечера следующего дня. Но зато ей удалось увидеть и Никиту, и Анюту. Больше всех пострадала последняя. На её глазах была повязка. Врачи требовали абсолютного покоя на неделю минимум и прогнозировали возможную потерю зрения. Кроме того, боролись с последствиями асфиксии. Хотя на шее Анюты не осталось никаких следов клиника того, что она пострадала от нехватки воздуха. была достаточно яркой и вводила в недоумение врачей. Они говорили, что Анюте вовремя оказали помощь. Ещё несколько минут и спасти её не удалось бы. А Яна была только рада, что у Анюты оказались эти несколько минут. Другим жертвам повезло меньше. Почему Анюту не убили сразу, никто так и не понял. Но в глубине души Яна считала, что это она смогла задержать призраков. Ни в коем случае не призналась бы в этом слух, но невиданные доселе чистолюбие подсказывало ей, что причина в везенье Анюты она. Ведь призраки замедлились, когда Яна начала угрожать им. Она видела это. Рана Никиты оказалась не такой опасной, как показалось ей в склепе. Крупные сосуды не были задеты. Потерю крови довольно быстро компенсировали в больнице. Врачи хотели оставить его в стационаре на пару дней, но Никита уподобившись своей соседке, решительно требовал выписки, обещая выполнять все назначения дома. Легче всех отделалась Яна. Рана на запястье оказалась несерьёзной, ей только наложили несколько швов и повязку. Врачи испущали её ослабленное состояние, а то отпустили бы сразу. Сама же Яна думала, что состояние её объясняется не потерей крови, а сильным психологическим напряжением. Всё-таки не каждый день она сталкивается сзразиренными призраками, да ещё и единственная видит их. К вечеру Лосев пригнал к больнице машину Никиты, а Лера привезла обоим чистую одежду. Поэтому после выписки Никита вызвался подвести Яну домой. Она не возражала. Ей не терпелось без лишних ушей обсудить всё произошедшее. Лосев сказал, что в склепе чисто, заверил её Никита, когда она высказала опасение, что ещё не всё закончилось. Мы можем съездить туда завтра. Если что-то и осталось, один из нас наверняка почувствует или увидит. Но я думаю, всё действительно закончилось. Из-за моей крови? спросила Яна. Думаю, да. Забирая у своих жертв глаза, девушки-призраки получали возможность увидеть Анастасию, которая в свою очередь когда-то выколола глаза им, чтобы они не могли её отыскать после смерти. Последняя, четвёртая девушка, не успела забрать глаза у Анюты, хотя пыталась. Анастасия, похоже, действительно была колдуньей, раз почувствовала мой дар. Я могу слышать, но не видеть. И с помощью моей крови пыталась спрятаться от тех, кого когда-то убила. И у неё это получилось бы, если бы не ты. Я думаю, что девушки смогли отомстить Анастасии, убить как-то, Или что там можно сделать с душой, если тело уже мёртво? И после этого упокоились сами. Но ты им помогла. Не знаю, каким был замысел мага в этом деле, но, полагаю, теперь оно закончено. Я стала ждать от него подарка. Яно не сказала этого вслух. Никита наверняка и сам знал. Воронов приходил к ней днём в палату, не только справиться о самочувствии, но и сказать, что в течение ближайших дней Возле её дома будут дежурить полицейские в штатском. Портрет мага все видели. Если он появится, они его задержат. Ворнов просил сохранить это в тайне, чтобы не узнали лишние люди и не дошло до мага. Но я на всё равно рассказала Никите, потому что, скрывая, она соглашалась без подозрений имея Ворнова в его адрес. Ей было противно сама эта мысль. Никита подвёз её к самому подъезду, но уезжать не торопился. Возле подъезда на лавочке сидела компания из трёх парней, примерно яниного возраста. Парни были определённо под градусом, громко разговаривали, матерились и хохотали. Настановившуюся машину они посмотрели с нескрываемым интересом. "Я тебя провожу до квартиры", внезапно заявил Никита, поворачивая ключ в замке зажигания. Яна даже не думала возражать. У парней на лицах было написано, что просто так пройти они ей не дадут. В лучшем случае отпустят пару сальных шуточек вслед, а то и за руки хватать начнут, предлагая присоединиться к их тёплой компании. Едва ли причинят настоящий вред, ведь её сторожит полиция. Но и этого Яне хватит, чтобы потом до утра не уснуть от пережитого страха. Ей казалось, что даже призраков она боялась меньше, чем пьяной компании. Тех не остановил даже Никита. Когда они проходили мимо, Яна смотрела исключительно перед собой. Но кожа её чувствовала пристальные взгляды парней, оценивающие, буквально снимающие с неё одежду. "Эй, красавица!" окликнул её один из парней, когда они с Никитой уже поднимались по ступенькам к двери. "Не хочешь пойти с нами в кино?" Его друзья расхохотались. "Зачем тебе этот очкарик? Давай лучше к нам", поддержал второй. "Мы парни бравые, тебя не обидим". Я намолилась только о том, чтобы Никита не вздумал им отвечать. Они младше, но их трое, и они пьяны. Никита повёл себя благоразумно, молча открыл перед ней дверь, пропустил вперёд и зашёл следом. Здесь, за домофонной дверью, ей больше ничего не угрожало, но Яна была благодарна ему за то, что он вошёл с ней и в лифт. Она жила всего несколько недель в этой квартире. Соседи не знали, а потому не было уверено, что один из парней не имеет ключа от двери. Никита довёл её до квартиры, И в тот момент, когда Яна раздумывала, не посчитает ли он чем-то неприемлемым приглашение на кофе, он сказал: "Я ездил к отцу". Яна удивлённо взглянула на него, понимая, что ездил Никита не сегодня, и даже, скорее всего, не вчера. После этого они уже встречались, но он ничего не рассказывал. Впрочем, рядом были то Лера, то Лосев, понятно, почему молчал. Яна распахнула дверь и пригласила его войти. Понимаю, что Никита сказал про отца не просто так. Он хочет поделиться с ней. Они прошли на кухню, я на поставила чайник. Он что-то сказал? Никита кивнул. К моему удивлению, да. По большей части говорил я, но он не возражал, поэтому, думаю, мои мысли были правильными. Даша действительно умерла через несколько месяцев после рождения, и мой отец загадал желание дьяволу. Возможно, на работе столкнулся с убийством. Схожим с тем, что мы уже видели. Возможно, кто-то подсказал, но факт остаётся фактом. Демон вернул Дашу. Сделал так, что исчезли практически все доказательства того, что она умирала. Нет никаких документов, об этом никто не помнит. Подозреваю, что нет и могилы, и тела. Он просто вернул Дашу. Поэтому наши ДНК совпадают. Но он оставил её могильный камень, как напоминание. Отец сказал, что пытался уничтожить его, но тот всегда возвращался. Демона ставил её в качестве напоминания о грядущей расплате. Отец только сказал, что не думал, что она наступит так быстро. Я ощутила почти физический холод от его слов. Думаешь, смерть твоей мамы это и есть расплата? Такой вывод напрашивается сам. Сначала я решил, что отец просто не совладал с демоном, Или, может, мама нечаянно надела браслет или медальон, а мы знаем, что после разъединения комплекта демон вырывается на свободу и пытается убить хозяина. Но «Ну, что тебя смутило в этой версии? Не поняла Яна. Слова отца про расплату. Яна встала, чтобы вытащить из холодильника мясо и сыр для бутербродов. Она вдруг почувствовала страшный голод и одновременно разложить в голове собственные мысли. Жизнь за жизнь. Наконец произнесла она: "Думаешь, демон потребовал у твоего отца жизнь жены в обмен на жизнь дочери?" Никита ничего не ответил, но я не показала, что он рад тому, что она думает в одном с ним направлении. Возможно, демон не предупредил его об этом сразу. Наконец произнёс Никита: "Эти твари коварны. Или может пообещал более длинный срок?" Но потребовал жертву уже через полтора месяца. Я наположила упаковки с сыром и колбасой на стол, вцепилась руками в столешницу, не рискнув и поворачиваясь к Никите лицом. Они никогда не обсуждали это, но я на точно знала, что он тоже помнит о том, как она выпала из окна, а уже в следующую секунду Никите удалось втянуть её обратно. Тогда я не было ни досуг выяснять детали, но позже она много думала об этом. И поняла, что просто загадала демону желание, а тот исполнил его. Но если он требует жизнь за жизнь, то какую плату возьмёт с неё? Папа? Мама? Кто-то из друзей? Никита? Она не услышала, как Никита подошёл сзади, сжал ладонями её плечи. Поначалу я думал, что демон просто потихоньку сводит с ума. Тихо признался он: "Поэтому приглядывал за тобой". Но не увидел никаких признаков изменения твоего поведения. Ничего, что показалось бы мне странным. Но если дело всё-таки в расплате, то ты останешься прежней. Я натяжело сглотнула, накрыла его ладони своими, одновременно обхватывая себя за плечи. Что он потребует у меня? Я не знаю, признался Никита. Но ты не должна волноваться. Вместе мы что-нибудь придумаем. Теперь я точно знаю, что жизнь свела нас не просто так. Если хочешь, это было предначертано. Яна повернулась в его объятиях, непонимающе заглянула в глаза. «К чему ты так думаешь? Потому что наш дар, наши способности как-то связаны». Лосев недавно высказал предположение, что твой дар всегда дремал в тебе, но начал раскрываться, когда я стал вести у тебя лекции, когда мы стали больше общаться. Я сначала не поверил, но теперь думаю так же. Думаю, наши способности — часть чего-то целого. Потому что не только твой дар — раскрывается рядом со мной. Но и я с тобой могу больше. Без тебя я только слышу и чувствую призраков, то, что испытывали люди перед смертью. С тобой я их вижу. В твои сны я могу заглядывать, а тебе сны больше не снятся. Началось всё с них, а сейчас ты видишь призраков наяву, а вместе с тобой и я, когда касаюсь тебя. Никита говорил тихо: На каждое его слово я на впитывала будто даже не ушами, а всей поверхностью кожи. Всё, что он говорил, казалось таким правильным, таким естественным, что я на удивлялась, как они не поняли этого раньше. "Но как?" только и смогла спросить она, попрежнему глядел ему в глаза. "Как такое может быть?" "Не знаю." Он качнул головой, а потом вдруг нахмурился и спросил: "Когда? Когда ты родилась?" 12 ноября 2001. И как только она произнесла это, поняла, что хотел сказать Никита. Словно сейчас не только дар, у них был один на двоих, но и мысли. В этот день умерла твоя мама? шёпотом спросила она. Да. Никита казался сломлённым этим осознанием в такой же степени, как и она сама. Мы получили свой дар вместе, Яна, в один день. Это не может быть совпадением. Но почему я Я родилась в Санкт-Петербурге, в паре тысяч километров отсюда. Думаю, в том мире, откуда берётся наш дар, расстояние измеряется не в километрах. И там мы оказались с тобой так близко, что получили его вместе, разделили на двоих. Скорее всего, у нас не было другого выбора, только как оказаться близко уже и в этом мире. Рано или поздно. И я навдруг поняла, что они в самом деле стоят очень близко друг к другу. Он продолжает сжимать её плечи, а её ладони давно покоятся на его груди. Она чувствует его учащённое сердцебиение и дыхание. Боже, как много она отдала бы, случись это три дня назад, умирала бы от захлёстывавших её ощущений и не стала бы никак противиться тому, что могло случиться. Но вчера всё изменилось. Ник, она опустила голову, а сколько больше не могла выносить его пристального взгляда. Я знаю, что не должен тебе этого говорить, сказал он. Между нами много препятствий, разница в 9 лет, я твой преподаватель и куча всего остального, но не надо никаких "но", пожалуйста. Хотелось закричать ей, но она смогла лишь качнуть головой, будто это могло остановить его. Яна почти на его видела, как каждым словом он ломает ту хрупкую стену, которая стояла между ними всё это время. Каждое его слово выбивает новую трещинку, которые растут, плетая свой единый узор, и скоро эта стена рухнет, обнажив их обоих. И я не придётся с этим что-то делать, но с твоим появлением в моей жизни что-то изменилось, продолжал Никита, не замечая того, что с ней творится. Я пытался держаться от тебя подальше, честно пытался, но сейчас это значило бы оставить тебя Один на один со всем происходящим. А я не могу. И не хочу. Потому что внезапно ты стала мне очень важна. Последние трещинки сошлись в центре. Стена зашаталась, готовая рухнуть в следующее мгновение. Яна оттолкнулась ладонями от его груди. Сделала шаг назад, заставляя Никиту выпустить её из объятий. Выпустить. За мгновение до того, как он сказал бы то самое важное, что собирался. «Нет». Почти выкрикнула Яна наконец, поднимая на него взгляд. Никита выглядел так, будто на него ударило. Ошеломлённый, обескураженный, непонимающий. "Нет". Яна отчаянно замотала головой. "Не говори ничего". "Почему?" Потому что Яна понимала, как глупо это будет выглядеть в его глазах. Потому что Лера, Лера, Никита всё ещё не понимал её мыслей. "Лера любит тебя. Практически" С первого дня вашего знакомства Никита нахмурился, и в этот самый момент я не показалась, что он всегда знал о чувствах Леры к нему. Просто не мог не знать. Человек, иногда ощущающий чувства и мысли других, просто не мог об этом не знать. Как она не поняла раньше, но переступить через подругу сейчас всё равно не могла. Если бы только она не стала свидетельницей разговора Леры и Ильи. Если бы только ничего не знала. Я всё равно не понимаю. При чём тут она?» Медленно произнёс Никита. «Я не могу так поступить с ней». Упрямо покачала головой Яна. «Только не сейчас». Яна думала, что Никита посмотрит на неё с презрением, будто не на неразумное дитя. Быть может, скажет, что ошибся в ней, что она ещё слишком юная и не умеет расставлять приоритеты. Но он сказал другое. Что ж... Прости, что сказал тебе всё это. Я не должен был. Со своими чувствами я справлюсь, но на наши отношения они никак не повлияют. Ты всё ещё можешь рассчитывать на меня в любой ситуации. Если что-то случится, звони. Он вышел в прихожую, через минуту аккуратно закрылась входная дверь, а Яна так и не могла сдвинуться с места. Никита солгал. Всё это очень сильно повлияет на их отношения. Лера могла с ним дружить столько лет именно потому, что они оба всё это время молчали. Не говорили о своих чувствах. Если бы поговорили, их дружбе пришёл бы конец. Как он только что пришёл дружбе Никиты и Яны. День выдался настолько суматошным, что навестить Анюту в больнице Лосево удалось лишь вечером. Он приехал к ней ночью сразу за машиной скорой помощи. Сначала долго сидел под дверью, пока её обследовали. Потом держал её за руку в палате. пока она спала, но затем вынужден был уехать и снова приехал вот только вечером. По версии, которую скормили всем остальным, на Анюту напал тот же маньяк, что убил трёх других девушек. А когда Никита и Яна спугнули его, нанёс раны им и сбежал. Версия была кривая со всех сторон, но Лосеву повезло в одном. Следствие вёл ворнов. Может быть, он и не слишком верил в призраков». Но придумать более или менее подходящую версию помог. Теперь за Яной будут следить, и если Мак решит отправить ей какой-то подарок, его поймают. Задержат любого, кто позвонит в её дверь, если Мак решит использовать посредника. Конечно, оставались ещё варианты, что подарок ей попросту подбросят под дверь или в почтовый ящик, но эти варианты были тупиковыми, а потому о них решили пока не думать. Квартиру Яна снимала в старом доме Не о каком видеонаблюдении речь и там не шло, а быстро и незаметно камеры поставить невозможно, но шанс всё равно оставался. Весь день Лосев провозился в поместье и следственном комитете. А к вечеру, уставший и голодный, примяком направился к Анюте. Она лежала в платной палате, посещения которой были разрешены хоть ночью. Лера и родители привезли ей все необходимые вещи. Друзья и подписчики завалили палату цветами, игрушками и сладостями. Анюта лежала на высокой больничной кровати, заправленной внезапно жизнерадостным постельным бельём в жёлтый цветочек, и выглядела бледной и больной. Глаза её закрывала белая повязка, а от рук к мониторам тянулись провода. "Привет", неловко улыбнулся Лосев, кладя на стол букет белых роз. "Как ты?" Анюта не повернула к нему головы, будто не услышала. Лосьев уже подумал, что она спит, когда жена ответила: "Надо же. Ты всё-таки решил заехать". "Ань, я за весь день и на минуту не присел", извиняющимся тоном сказал Лосьев. "Я заехал бы раньше, но не мог, честно". Аня-то скривилась. "Тебе твоя работа важнее меня". Он мог бы ответить, что ей её работа тоже важнее её самой. Иначе разве попёрлась бы она в грозу в логово маньяка? Всё ради контента, ради подписчиков, ради блога. Но ссориться с женой в его планы не входило, поэтому он промолчал. Присел рядом на кровать, взял её за свободную руку. Как ты себя чувствуешь? А как по-твоему я должна себя чувствовать? огрызнулась Анюта. У меня всё болит. Глаза жжёт так, будто в них кислоты налили. Я ничего не вижу и, возможно, уже не увижу. Как я буду блог теперь вести? Аня! воскликнул Лосев. Не облоги тебе, сейчас надо думать о своём здоровье. Так я о нём и думаю. Знаешь, сколько денег понадобится на лечение? Где мы их возьмём? С твоей зарплаты клинику в Германии не оплатишь. Разве здесь тебе плохо? Хорошо, пока я за это плачу. Но это только первый этап. Если после снятия повязки зрение не вернётся, а врачи пока ничего сказать не могут, то мне понадобится нормальное лечение и реабилитация. И уж точно не здесь. Я что-нибудь придумаю, заверил Лосев. Ага, конечно, фыркнула Анюта. Банк ограбишь или сам блог вести начнёшь. Ты похоже не понимаешь, о какой сумме пойдёт речь для лечения за границей. Давай не будем думать об этом заранее. Конечно, это ведь не твоё здоровье. Анюта распылялась всё больше, и Лосеву стоило больших усилий сдерживаться. Она имела бы право злиться, безусловно. если бы только не была сама виновата в том, что случилось». Лосев просидел у нее еще 15 минут, прощупывая почву для разговора, но на все его предложения Анюта только огрызалась и хамила. Он очень устал за последние дни, поэтому предпочел уйти, пока не сдали нервы у самого. Анюта тут, под присмотром врачей, хоть и может через пару дней ей станет легче, и тогда они смогут вернуть свои отношения в то шаткое равновесие, в котором находились раньше. Но в одном он юты права. Скорее всего, им понадобится много денег на её лечение, а запасы не безграничны. И практически всё сделано ею. Пусть даже она сможет продолжить вести блог и дальше зарабатывать на нём. Лосеву притекла сама мысль, что он никак не сможет финансово обеспечить оне лечение. Одно дело зарабатывать меньше жены в радости, другое оказаться неспособным поддержать семью в горе. Лосев вышел на улицу Вытащил сигарету и закурил. Так окурил, крутил в голове невесёлые мысли. Он знал, где достать деньги. Совсем недавно ему предлагали крупную сумму за помощь, но тогда он горд отказался и пригрозил доложить начальству, если такое предложение ещё раз поступит. Но совсем недавно он мог себе позволить жить на зарплату полицейского. Сейчас же всё изменилось. Ему нужны были деньги. Мысленно, обзывая себя предателем и преступником, Лосьев выбросил в урну окурок, вытащил телефон. Номер не был сохранён в телефонной книжке, но Лосьев хорошо помнил, какой ему нужен. Абонент ответил быстро, будто ждал его звонка. Если вам всё ещё нужны мои глаза и уши, то можем обсудить условия. Не издеваюсь, сказал Лосьев. Но они будут жёсткими. Мужчина на другом конце провода хрипло рассмеялся. Я в этом не сомневаюсь, Алексей Александрович. Я щедро оплачу наше сотрудничество. Лера не помнила, когда в последний раз так уставала. Вчерашний день без перерыва плавно перетёк в сегодняшний, и сегодняшний никак не заканчивался. Узнав о случившемся в поместье, Лера сразу же помчалась в больницу. За ночь не прилегла ни на минуту, выбивая для сестры лучших врачей и обследования, несмотря на время суток. Анюта наверняка будет думать, что всё сделали её деньги. Но Лера прекрасно знала, что порой связи куда важнее денег. Сестра выжила, и это было главным. Но Лера понимала, что, оставшись без зрения, деятельная Анюта погрузится в такие пучины депрессии, что оплачивать придётся не только реабилитацию. И делала всё для того, чтобы лечение началось как можно раньше. Вернувшись домой в субботу вечером, Лера устала сбросила туфли прямо посреди коридора, швырнула ключи на комод, Крайм сознания, отметив, что те проскользнули по столешнице и упали на пол, прошла на кухню и сама упала на стул, даже не вымыв руки. Такого она не позволяла себе никогда, а в период пандемии особенно, но сейчас ей было плевать на всё. Разговор с Ильёй казался таким далёким, будто произошёл не вчера, а год назад. И весь день Лере удавалось не думать о нём. Но сейчас, когда она осталась наедине с собой, В тишине собственной квартиры волнения о сестре внезапно отошли на задний план, выставив вперёд проблемы собственной жизни. Это был не первый её роман, закончившийся сепшиком, и не всегда она первая рвала отношения, но даже когда это случалось по желанию второй стороны, ничего, кроме хвала богам, Лера про себя не говорила. Но сейчас боги отказывались слышать её. Сколько бы она ни произносила про себя эту волшебную фразу, Легче не становилось. Нет, Лера совершенно точно не была влюблена в Илью, и уйдя, он не разбил ей сердце. Уйдя, он забрал с собой надежду, надежду на то, что в этот раз всё будет по-другому. Лера не была в него влюблена, но какие-то чувства он у неё определённо вызывал, и она надеялась, что сможет наконец построить нормальные отношения, а быть может, со временем даже влюбиться в него. Может быть, Правда была, когда-то Яна сказала, что Лере стоило давно рассказать Никите о своих чувствах. Никита, скорее всего, не ответил бы ей взаимностью, и на этом их дружбе пришёл бы конец, сразу или после пары месяцев романов. Но быть может, это был бы не такой уж плохой вариант, потому что какой смысл в этой дружбе, если она отравляет ей жизнь? Лера резко поднялась с места. Подошла к кухонному шкафу, в котором хранила алкоголь. Винот мела сразу, вытащила бутылку виски. Откуда он у неё, она понятия не имела. Виски никогда не пила и не покупала. Должно быть, кто-то подарил. Порой люди считают, что судмедэкспертом может быть только мужчина и обязательно любитель выпить, поэтому покупают крепкий алкоголь. А когда видят перед собой молодую женщину, вариантов уже нет. Стук в соседнюю дверь вышел сильным и уверенным. Так было нужно. Лера не должна сомневаться в своём решении. Никита был дома, она видела свет в его окне. Он открыл не сразу, а когда открыл, на его лице не проскользнуло удивление. Будто он ждал её и ждал именно с бутылкой крепкого алкоголя. Виски? только и спросил он, взглянув на этикетку. Меня сегодня бросили Кремнёв. мрачно сообщила Лера. Поэтому я не хочу вина. Что ж. Никита криво усмехнулся. Меня в некотором роде сегодня тоже бросили, поэтому я тоже не хочу вина. Заходи. Похоже, нам есть о чём поговорить. Да, Лера шагнула в его квартиру. Нам давно пора это сделать. Он ушёл, а Яна так и продолжала стоять на кухне, не понимая, что сейчас делать. На столе заветривались мясо и сыр, в чайнике остывала вода. За окном уже зажглись фонари. Минуты утекали одна за другой, а она продолжала стоять на кухне. Ей казалось, что она только что собственными руками разрушила что-то очень важное в своей жизни, что-то такое, чего она никогда не видела, на что ей позволили взглянуть из-за кулис. Но она в страхе задёрнула плотную ткань и сделала шаг назад. В конце концов, я намотнула головой, отгоняя морк. Заново подогрела чайник, заварила чай, зашла в единственную комнату крохотной съёмной квартиры, включила какое-то дурацкое кино по телевизору. Дурацкие фильмы помогают от душевной боли. Глядя их, не требуется вникать в сюжет, следить за деталями и думать. По крайней мере, так пишут женские журналы. Я и они всегда казались глупами, но их очень любила соседка по комнате в общежитии. Поэтому кое-что из них узнавала и Яна. А сейчас хотелось довериться любому совету, только бы как-то облегчить то, что творится внутри. Дурацкий фильм ничего не облегчил. Мозг, которому не требовалось следить за деталями и запоминать сюжет, продолжал думать. Сердце, которому не нужно было сопереживать героям, продолжало ныть. И вместе этот дуэт продолжал твердить Яне, что она упустила важное. Но этого не может быть. Ей всего 19. Да, Никита влюблён в неё. А она, что уж теперь скрывать от самой себя, влюблена в него. Но разве в 19 лет встречают любовь всей своей жизни? В 19 лет случаются лёгкие, непродолжительные романы, которые заканчиваются расставанием и оставляют после себя лишь приятные воспоминания. И никак иначе. Настоящую любовь, ту, которая на всю жизнь, ради которой можно пожертвовать многим, встречают позже. А как узнать? Когда наступает тот возраст, когда уже можно жертвовать, и чем именно можно пожертвовать, а чем нельзя? Доверием и дружбой можно? Почему об этом не пишут в дурацких журналах? И кто сказал, что в 19 нельзя встретить то, что останется навсегда? Янас с раздражением выключила телевизор, обхватила голову руками. Почему он не сказал ей этого 2 дня назад? Почему она сама ничего не поняла 2 дня назад? Тогда Когда они вместе стояли в тёмной комнате чужого гостиничного номера, когда он обнимал её за плечи и рассказывал, как вызвать призрака. Или ещё раньше. Когда они 2 дня провели в Свергум архиве, когда вокруг никого не было, когда между ними никого не было. Нет, конечно, Лера была и тогда, но она встречалась с Ильёй, и я, пожалуй, смогла бы договориться с совестью, а теперь не могла. Возможно, Никита этого не поймёт. Алёр никогда и не узнает и не оценит, но Яна-то знала, если бы не Лера. Он сказал, что у них один дар на двоих. Что не важно, за сколько тысяч километров друг от друга они находились, рано или поздно они всё равно оказались бы рядом. Встретиться им было предначертано самой судьбой. Может быть, и влюбиться друг в друга тоже. Голова начала болеть. но вместо того, чтобы пойти на кухню за таблетками, Яна потянулась к телефону. Часы показывали начало первого, но ей казалось, что Никита ещё не должен спать. Яна не знала, что скажет ему, но чувствовала, что должна сказать. Они расстались неправильно и должны ещё раз поговорить. Ей казалось, что как только она услышит его голос, поймёт, что сказать. Трубку Никита не брал долго, а когда длинные гудки наконец сменились, Сонным «да». Голос оказался не его, а Леры. «Лера?» — выдохнула Яна. В трубке что-то зашуршало, а потом Лера спросила. «Что-то случилось? Ник спит, разбудить?» Яна замотала головой, будто Лера могла её увидеть. «Нет». Наконец выдавила она. «Нет, не нужно. Всё нормально». «Точно?» Яна снова бессмысленно кивнула. «Да, не надо его будить. И вообще не говори, что я звонила, ладно?» Ладно. Голос Леры прозвучал удивлённо, но Яна не стала больше ничего объяснять. Сбросила вызов. Голова разболелась ещё сильнее, а потом громкий дверной звонок впился в висок с такой силой, что Яна едва не вскрикнула. Если бы не мигрень, если бы по телефону Никиты не ответила Лера, Яна испугалась бы. Испугалась и не пошла бы открывать. Быстро нажала бы на тревожную кнопку, которую ей вручил Воронов. Сигнал тотчас же дошёл бы до полицейского, который сидит в машине у её подъезда, если бы не мигрень и не лером. Но сейчас Яна просто поднялась с дивана и направилась к двери. Глазка у неё не было, поэтому она открыла дверь. На пороге стоял высокий мужчина, лет шестидесяти, с изрезанным глубокими морщинами лицом, с тронутыми сединой волосами, но тем не менее почему-то отдалённо знакомый. Яна будто бы видела его много лет назад, когда он был гораздо моложе, но сейчас не могла вспомнить, кто это. "Яна, полагаю", хриплым голосом, словно давно им не пользовался, спросил мужчина. Только тогда она испугалась. Испугалась и даже оглянулась на тревожную кнопку, но захлопывать теперь дверь было бессмысленно. Мужчина уже шагнул вперёд, заставляя её попятиться. Тревожная кнопка лежит на полке в метре от неё. «Не дотянуться, быстро!» «Я о вас знаю?» спросила Яна. «Вы знакомы с моим сыном, Никитой?» огорошил её мужчина, закрывая за собой дверь.